Глава 26. Войско паладинов выглядело в точности так же, как и вчера, с одним исключением. Сегодня они никуда не спешили. Рядом с безумной богиней пучил глаза для солидности Симба. Меня он не узнавал. бистья даже решила провести переговоры. «Где же ваша богиня?» Ее голос гремел, как труба. «Она струсила и бросила вас!» «Откажитесь от лживых богов и присягните мне!» Свою армию я вывел в поле целиком. Сначала хотел ограничиться только самыми проверенными бойцами, но потом решил, что раз эти люди дошли со мной до конца, то они имеют право видеть развязку. Мастеру мы ничего объяснять не стали. Веня для вида согласился отключить капсулу с Настей, но тянул время. Не знаю, что он там сейчас льет на уши безопасникам, а потом победителей не судят. Бистия! Паладины принялись стучать латными наручами в золотые щиты. Бистия! Бистия! Какая прелесть! послышалось вдруг. Голос был негромким, но странным образом он перекрывал весь стоявший в округе грохот, словно фразу проговорили каждому лично на ухо. Такие забавные шортики, продолжал голос, слегка безвкусно, но мило. Мадам Балеро была бы в восторге. Никто не видел, как она появилась. Девушка стояла на опушке леса и с интересом оглядывалась, а ее ноги терлись два крогера, урча и требуя ласки, как коты. Она почесала злобных мобов за ушком, и они радостно унеслись в чащу. Святая Сибилла! Паладины рухнули на одно колено и склонили головы. Ты же ее грохнул, прошептала мне на ухо София. «Смотри, ей это не скажи», — так же тихо ответил я. «Она не знает». Сибилла была похожа на лесную фею. Длинное белое платье, строгое, но сидящее по фигуре, выгодно подчеркивая все выпуклости. распущенные светлые волосы, и ноги, удивленный и чуть кокетливый взгляд. Хрупкая, беззащитная, но при этом совершенно бесстрашная. Словно все происходящее вокруг — какая-то забавная театральная постановка, которая идет по ее собственному сценарию. «Ты же мертва!» — взревела Бесте. Кажется, ее заела ревность. «Хорошо поклоняться святой, которой больше нет на свете. Не нужно ни с кем делить почести». Слухи о моей смерти оказались слегка преувеличены. Сибилла сорвала ромашку и кокетливо понюхала. «Тебе погадать, Бесте, на «любит-не любит»?», не любит или это бесполезно, ведь ты любишь только себя?» «Самозванка!» — бестия повелительно взмахнул рукой. «Схватить ее!» Из всей золоченой толпы рванулся только Симба. Первосвященник не мог ослушаться приказа богини. Прочие паладины стали стоять неподвижно, переглядываясь между собой. Авторитет бестии трещал по швам. «Усни!» — Сибилла выставила ладонь вперед И Симба впечатался в невидимую стену и сполз на землю. Тишина установилась мертвая, и в ней было слышно, как великий магистр офигенской бистии храпит. Тело бистия окутала уже знакомая мне красная аура. Похоже, заклинание затронуло и ее, но богиня устояла. Не знаю, откуда ты взялась! Бистья шагнула, подняв свою палицу. Но я загоню тебя обратно! здесь останется только одна богиня так нечестно воскликнула сибилла ты хочешь со мной драться но я ведь безоружная она демонстративно подняла ладони вверх хочешь поединка так давай давай проведем его по всем правилам и она наставила на бистью ромашку словно меч я Бистия, богиня порядка вызываю тебя на поединок прогремела над полем Улыбка исчезла с лица Сибилы. Она сделала шаг, прикоснулась к плечу Святогора. «Квест «Доспех Бога» закрыт! Прими свой доспех, богиня!» Тело Сибилы окуталось свечением, и после коротких вспышек и спецэффектов она оказалась в изящном, белом, не стесняющем движении доспехе. Теперь она была похожа на ангела, только очень грозного, какого-нибудь «ангела мщения». Блондинка вздохнула, словно всю жизнь мечтала о подобном моменте, и произнесла. «Я Сибилла, богиня жизни! Принимаю вызов!» «Главное, чтобы это ваше бестие сама бросила мне вызов», — объясняла Сибилла за четыре часа до этого. «Если она так сильна, как вы говорите, мне понадобится мой доспех, но система может не опознать меня как бога, тем более там считают мертвой. Интересно, у кого на меня рука поднялась? Мм, замялся я и перевел тему. Скажи лучше, что случится, если вызов будет брошен. Мир примет меня, пояснила Сибилла. Бистия сама подскажет, кто я такая. Вызов бросают только равным. Прочих убивают просто так, без церемоний. Тревога при виде незнакомцев оказалась обычным системным запретом. Веня легко обошел его. В том, что касалось компьютеров и вычислений, он стоил своего отца. Сибилла обрадовалась нашему появлению. Вениамина она встретила как родного, особенно когда узнала, что это брат ее подруги Анны. «Так мы родственники», — она кокетливо сверкала глазами. «Или все-таки нет. Хотелось бы все-таки определиться на случай, если мы будем пить на брудершафт». Веня краснел, как рак, а она заливалась смехом, звонким, как колокольчик. Мы сидели в креслах у большого камина, пели что-то горячее, сладкое и невероятно вкусное. Когда я спросил Сибиллу о том, что это за напиток, она снова рассмеялась. «Каждый чувствует тот вкус, который ему больше всего нравится», — объяснила она. «Это волшебный мир, а я в нем что-то вроде богини». Вот тогда мне и пришла в голову идея. То, что Звягин-старший не перенес сознание Сибиллы, не означает, что это невозможно. Вениамин подтвердил, что справиться с задачей. Нам было нужно согласие самой Сибиллы. Тогда я рассказал о том, что случилось с Анной, а потом и все остальное. «Меня звали Дарина?» — переспросила она. «Красивое имя, но я его, к сожалению, не помню. Я совсем ничего не помню». «Это нормально», — сказал Веня. «У застрявших, у тех, чье сознание остается в виртуале», — поправился он. «Воспоминания полностью блокируются». Мы пока не знаем, почему это происходит. Наверное, иначе разум не смог бы адаптироваться и выдержать перегрузки. Вместо этого система подсовывает ложные воспоминания. Прости, я не имел в виду то, что вся твоя память не настоящая. Я понимаю, что ты хочешь сказать, — остановило его оправдание Сибилла. Это странно, но мне на самом деле стало легче. Я раньше думала, что со мной не так? Почему я не могу жить просто, как Томас или Лизет, или граф Людвиг? Почему только Анна похожа на меня? Оказывается, я всю жизнь прожила в кукольном домике и даже не знала об этом. «Твои родители очень любили тебя, раз пошли на такое», — сказал Вениамин. «Они сделали это ради тебя». Сибилла грустно улыбнулась. Похоже, она в это не верила. «Скажите, а моя мама красивая?» — спросила вдруг она. «Очень», — честно ответил я. «Очень красивая» и ты на нее похожа». В Сибилле действительно угадывались черты с Куратовой, но не той циничной суки, с которой я был знаком, а улыбчивой молодой женщины со старой фотографией. «Хочешь увидеться с ней?» Я действительно мог это устроить, хотя и не представлял себе последствий. «Нет», — подумав, ответила Сибилла. «Она не знает меня, а я ее. Мы совсем чужие. Я хочу другого. И это будет моим условием. Я согласна помогать» только если вы выполните его. «Я Сибилла, богиня жизни, принимаю вызов!» Доспех на Сибилле выглядел очень практично. Никаких бронеливчиков и панцирных стрингов. Современная, гладкая, почти анатомическая броня излучала ровное белое свечение. Из-за этого было непонятно, что это за материал. Сталь, кевлар или что-то совсем фантастичное, вроде хитина или панциря тортильи. «Дай мне оружие!» — она протянула руку. «Вот!» — восхищенный Ланс опередил меня, протянув недавно выкованный легендарный меч. «Пойдет!» — Сибилла взвесила его в руке, крутанула запястьем и резко разрубила воздух перед собой, крест-накрест. «Умеешь пользоваться?» — спросил я на всякий случай. «Практиковалась немного», — улыбнулась Сибилла. «С Анной?» — тут до меня дошло. Как можно стать чемпионкой по киберспорту в 16 лет? Ничего сложного, если у тебя дома живет идеальный спарринг партнер Сибилла двинулась вперед легким небрежным шагом. Казалось, она прогуливается, и только профессионал замечал, насколько обманчивы эти движения. То, как она держала равновесие, словно канатоходец, как расслабила руки, опустив к низу клинок, показывала, что она готова в любой момент уйти в глухую оборону или взорваться стремительной атакой. Чем ближе она подходила к бистие, тем ярче загорался меч в ее руке. В итоге он стал ослепительно белой полоской. Бестия была почти втрое выше хрупкой Сибиллы, хотя она сохраняла человеческие пропорции и даже некоторую сексуальность в облике, но выглядела жутко. Ее аура тоже накалялась и теперь светилась насыщенно бордовым. «Ну, просто силовые поля и джедайские мечи», — фыркнула София. От волнения она не могла молчать, постоянно комментируя происходящее. Я наклонился к ней, чтобы ответить, и едва не пропустил первый удар. Бистия топнула ногой, так что земля под нами затряслась. Сибилла остановилась и чуть развела в стороны руки, удерживая равновесие. Бистия повторила удачный ход. Топ, топ, топ. Удары мощные, как землетрясение. До нас они докатывались, потеряв силу, и все равно едва не валили с ног. Сибилла вдруг бросилась вперед. Она бежала большими скачками, отталкиваясь от земли в тот момент, когда волна угасала и, оказываясь во время толчка в воздухе, бестия попыталась сломать ритм, но не успела. Стремительная белая фигура проскользнула под рукой бестии, уклонилась от летящей палицы и полоснула мечом прямо за правым коленом, подрезая сухожилье загудела багровая аура пытаясь удержать клинок пылающее лезвие пробилось сквозь нее а <связывая> взревела бестия, падая на одно колено она и не думала замедляться богиня лупила по земле палицей. ее силы и ловкость были запредельными сияющая белая фигура едва уходила от этих ударов и казалось это только дело времени стоит замешкаться на мгновенье и тяжеленная дубина вобьет хрупкую сибилу в землю — Нет! — так и стоявшая рядом со мной София вцепилась в мою руку и заорала, как болельщица на стадионе, когда мяч летит в пустые ворота любимой команды. Бистия зацепила свою соперницу. Задела вскользь, но явно оглушила. Та стояла прямо перед ней, не успевая прийти в себя, а Бистия, торжествуя, занесла палицу и обрушила ее прямо на Сибилу. Та в отчаянии подняла меч, заслоняясь от критического удара. Шлеп! Дубинка бестии впечаталась в землю, и так и осталась лежать. Бестия жалобно вскрикнула, совсем как обычная девушка, сломавшая любимый ноготь. Она баюкала левой рукой правое запястье, из которого фонтаном била кровь. Ее здоровье просело в красную зону, а удар, явно с использованием навыка, травмировал, лишив одной руки. «Хил!» — взвыла бестия. Но безмолвные целительницы стояли на коленях, уткнувшись глазами в землю. Сибилла, пускай не эта, а другая, наделила их даром, и сейчас их застрявшие мозги заклинила. От отказались. Ее бросили. Сибилла прошлась перед Бистией едва не пританцовывая. Сейчас стало видно, что она притворялась, изображая растерянность, и даже под дубину подставилась перед этим, скорее всего, специально. «Сдавайся, дура!» — запросто сказала она. Перед своими войнами не позорься. «Какого хрена ты это делаешь?» Бестия снова снизошла до разговора. «Ведь они поклоняются смерти, а ты служишь жизни!» «Я никому не служу!» Сибилла гордо скинула голову. «Я и есть жизнь. Только ты не учла одного, богиня-недоучка. Жизнь и смерть — это одно и то же». Сибилла перехватила меч обеими руками и, словно дровосек, подрубила левую ногу бестии. Та тяжело рухнула на оба колена. Пройдя мимо униженной богини, колено преклоненных воинов и безмолвных жриц, Сибилла встала возле статуи. Той самой, что ее двойник вырубила из древесного ствола, первого священного идола этого мира. «Теперь я понимаю, за что меня убили», — задумчиво сказала она. Того, кто сотворил такое уродство, я бы и сама пристукнула». Она приложила ладонь к статуе, и та налилась темно-бордовым цветом, похожим на аурубистие, только более насыщенным и жгучим. Сибилла напряглась, видно было, как она прикусила губу, и нахмурилась. Бах! И статуя разлетелась десятком деревянных обломков, а бестия повалилась на траву, потеряв сознание. «Мужчины в шортиках!» — воскликнула Сибилла и отсалютовала пылающим мечом. «Признаете ли вы меня своей богиней?» «Да, святая Сибилла!» — рявкнули паладины. «Прими нашу присягу!» «Успеем еще?» — махнула рукой та. «Пока берите эту тушу и влоките в храм, и сами идите к алтарю. Заигрались вы. Да и я тоже». Мир радовался Сибилле. Даже скала череп в ее присутствии скривилась в жутковатой улыбке. Водопад журчал веселее, Вода бурлила музыкальнее. Паладины по ее команде безропотно ложились на алтарь, принимали от богини удар ритуальным ножом и отправлялись в реальный мир. Последние на алтарь взвалили бистью. Она до сих пор не пришла в себя, словно находилась под влиянием стана. Сибилла нанесла удар. Системка мигнула сообщением, что использован навык «Истинная смерть», но тело богини осталось лежать. «Может, еще раз?» — предложил я. «Погоди!» — Сибилла положила ладонь на лоб бисти словно к чему-то прислушиваясь, и решительно выпрямилась. «Передай привет сестре!» — попросила она. А потом, не убирая руку с тела спящей богини, Сибилла вонзила себе ритуальный нож в грудь. Я не успел даже дернуться, как оба тело осыпались прахом. Это была долгая игровая сессия. Мы собирали по лесам оставшихся кающихся блудниц и охранявших их паладинов. Отлавливали в городе застрявших тихушников. Выкуривали толяны и Вавана, возомнивших себя рейд-боссами из подвалов «Сказки на ночь». Дважды в игру заходил Великий Движ, с которым мы проводили оперативки в полевых условиях. Он приносил списки застрявших и наводки на их местоположение из Центра управления полетами, как с моей легкой руки стали называть зал с экранами слежения. Мы вытащили всех. Когда я вылез из капсулы, на улице вопили сирены скорой помощи, опозданию метались бригады медиков. Я дополз до душа, а потом прямо в халате свалился на кушетку. Спать. Следующие дни были заполнены встречами, совещаниями и разговорами. тех с трудом оправлялся от полученных ран и как циничный потрёпанный ящер избавлялся от одних частей тела и отращивал другие. У Котова случился обширный инфаркт, Он выжил, но сильно сдал и ушел в отставку с поста председателя. Во главе мустеха стал Вениамин Звягин. Он основательно вычистил руководство компанией, избавившись от Старой гвардии. Главной его помощницей стала Татьяна Снегирь. Они познакомились, когда готовили мне презентацию для взбунтовавшихся игроков и, похоже, сработались. Судя по взглядам, которые эти двое бросали друг на друга, работа их сотрудничества не ограничивалась, так что род Звягиных продолжится, даже если я оплошаю. Нейросеть отключили. После того, как оттуда вытащили всех застрявших, изучать стало нечего, а лезть внутрь было опасно. Для экспериментов Вене осталась домашняя сетка в загородном доме, куда он и переехал из городской квартиры присмотреть за имуществом. Все силы он бросил на изучение архивов отца, в том числе и тех, которым его раньше не пускали. Мастер тоже собрался на пенсию, но мы уговорили его остаться. Я не винил его в случившемся. Никто не застрахован от предательства, а его обманывали те, кого он всю жизнь защищал. Да и без него вени бы не справился. Тело Скуратовой нашли в ее загородном доме. В полицейском протоколе было написано передозировка наркотиков, но я знал, что это неправда. Дозу ей подбирали профессионалы. В точности такую, чтобы эта ядовитая сука больше не могла кусаться. Я сам при этом не присутствовал, но мне рассказали. Зато был на кладбище. И когда я смотрел, как ее гроб опускают в мерзлую землю, внутри у меня ничего не ёкнуло. Наверное, я и правда изменился. А вечером того же дня был праздник. Проходил он, конечно, в Румпельштицхене. Радостный модес Ланимский в бархатном пиджаке и галстуке бабочки порхал среди гостей, как королевский шелкопряд. Он недавно получил подряд на организацию питания для всех подразделений Мостеха и теперь ликовал. Ланс танцевал с Миртой. рыжеволосая коротышка-биолог крепко запустила в него свои коготки, и я подумал, что холостяцкая вольница для чемпиона заканчивается. Русалка пришла с Артуром. Платье Руси выглядело так, словно малой ей на пару размеров, но им обоим было на это наплевать. Бывший паладин выглядел малость обалдевшим и не сводил со спутницы глаз, будто магия обольщения сохранилась и в реале. Софию сопровождал верный Гильгамеш. Он пожал мне руку, а София с визгом повисла на шее. «Я познакомила Гришу с отцом», — по секрету сообщила она мне, пытаясь переорать музыку. «Тот в восторге». Хочет Гришу помощником министра сделать, а через год замом. Вот так и делают карьеру. Я еще раз оглядел серьезного и скромного парня, всего на несколько лет старше меня. А что, нормальный замминистра? Не хуже многих. А если будет плохо работать, ему София клизму поставит. Танцевали тихушники и движовки. Поучихи оккупировали халявный бар, а развеселая Юмия порвалась залезь на пилон для стриптиза. Я кинул взглядом зал, высматривая знакомые лица. «Вечеринка в самом разгаре. Не буду портить им праздник. Уйду по-английски». Остановился на улице, вдыхая морозный воздух и уже привычно ожидая, когда подадут служебную машину. «Закурить есть!» — послышалось сзади. «Ты же знаешь, что я не курю», — ответил, не оборачиваясь. «А вдруг начал?» Симба подошел неслышно. Даже снег под его большими ножищами не хрустел. Он стоял и молчал, не зная, с чего начать. «Как Настя?» «Хорошо» обрадовался симба скоро выпишут андрюха спасибо тебе если бы не ты и он порывисто обнял меня неуклюже прижимая лицом к своей куртке отпусти чертяка задушишь заходи к нам в гости не мог остановиться он настя пирожков напечет и вообще она знаешь как готовит ты селедку под шубой любишь она специально для тебя сделает обещай что зайдешь обещаю соврал я я в последнее время очень хорошо научился врать «Ты не обязан это делать», — сказал мастер. Мы проговорили с ним все уже тысячу раз, но он опять заладил свое. «У нас было соглашение, разве нет?» «Ты все свои долги перед мустехом оплатил с процентами. Если не я, то кто, мастер?» «Никто, кроме нас», — поправил он. «Помни, я отцу твоему обещал. Ты должен вернуться». Ничего он не обещал, старый лис. Я тоже помню этот разговор. Сказал, сам за себя постоит. Вот и стою. Меня понемногу начало трясти. Это нормально. Так всегда перед серьезным боем или экзаменом. В кровь поступает адреналин и требует действий. Все слова для меня теперь лишние. Я уже не здесь. «Вернусь», — сказал я, — «как Юрий Гагарин». «В добрый путь». Мастер захлопнул надо мной крышку капсулы. Смерть с Куратовой была моим требованием. Я не мог чувствовать себя спокойно, пока эта тварь могла причинить вред моим близким и друзьям. Мне нужен надежный тыл. Что бы ни было впереди, Сибилла я там не встречу. Вениамин изучил домашнюю сеть и убедился, что никакие данные оттуда до нынешнего теста не копировались. Сергей Звягин обманул Скуратову. Она всю жизнь охраняла пустышку. Сибилла согласилась помочь нам при одном условии. Виртуальная сестра Анны хотела умереть. «Я не хочу быть забытой игрушкой или подопытной крысой», — сказала она. «Всю свою жизнь я прожила в кукольном мире, не зная, кто я такая. Я устала. Позвольте мне уйти». Вениамин жалел о таком объекте для исследований, но он еще не был настолько законченным мудаком, чтобы с ней спорить. Тестовый сервер отключили, и вместе с ним окончательно погасло сознание виртуальной сестры Анны, первой в мире девочки, обманувшей смерть, но отказавшийся от такой жизни. Спираль раскручивалась перед глазами. Чувство падения с бесконечной ледяной горки вытеснило из головы все мысли. Словно в детстве несёшься вниз, не думая, что впереди, и сердце переполняет восторг. у у ух Лес вокруг. Птички поют, солнечные лучи пробиваются через листву. Незнакомый лес. Ни елок, ни берез, Другие какие-то деревья. Да. «Не ботаник я ни разу», — подумалось ему. «Не ботаник». «А кто?» Он моргнул, и перед глазами поплыли пятна. Они стали четче и оформились в интерфейс. Это почему-то успокаивало. Словно ходить по лесу с интерфейсом было для него привычным делом. Жизнь, мана, опыт — стандартный набор. Значит, он в игре. Непонятно только, что это за игра и как он в ней очутился, и как из нее выйти, Тоже не мешало бы узнать. Инвентарь пуст. На карте зеленая точка размещалась в самом центре полностью темного пространства. Характеристики — все по единице. Нуб, Нубяра. Наверху светилось имя. Таргитай. Незнакомое, но, видимо, его. Раздел квестов он открыл последним. На удивление, там оказалось активное задание. Первым и единственным пунктом значилось «Убей Анну».